Оставьте об этом, поморщилась Варенька. Лучше расскажите о себе. Вы были в Париже? Не приходилось. Иван покраснел от стыда, что он такой непросвещенный. Но не врач же. Значит, вы нигде не были. У Парижа это все. Мы пять вечеров к ряду ходили на женитьбу Фигаро. И каждый полдень выезжали гулять под аркадами. У французов прекрасно. Экипажа, а лучше парижской публики не существует в лондоне нежели иван понимал что погибает во мнении этой прекрасной женщины и не поднимая глаз отрицательно покачал головой на лондон грубее на улице вечный туман от каминов их представляете топят не дровами а камнями называются уголь Вареньке все больше нравился неотесанный московский юноша. Если его обучить манерам и просветить, то получится болванчик, какого нет ни у одной из этих чванливых княгини графинь. Они просто лопнут от зависти. И в Англии никогда нет солнца. От того там полно самоубийств. И все же даже Лондон лучше нынешнего Петербурга. Там хоть улицы чистые, и читая газеты, все можно получить, даже мужчину. Варенька бросила игривый взгляд на Ивана. Он не из тех, кого надо брать холодностью. Таких, наоборот, разогревать надо. Вот сидит и мнёт свои пальцы до хруста. Больно, наверное. А я ему нравлюсь, это верно. Может, это и хорошо, что он робкий. Трудней другим сманить будет. Нынче ведь у женщинах ни стыда, ни совести. Из-под носа кавалера уведут, и хоть бы что. Ну, до чего же он смущенный? Как это интересно. Вы, верно, в Петербурге жениться думаете? «С вашим лицом можно богатую получить». Что, Варвара Александровна, горячо запротестовал Иван, «Я служить хочу. Мне же нас сейчас совсем ни к чему. Я государю хочу показать, что полезен Отечеству. И вас хочу иногда видеть». Последние слова Иван пробормотал скороговоркой, при этом густо покраснев. Но генеральша ждала нечто подобное, потому отчетливо расслышала их, и вся вспыхнула от радости скорой победы. «Я помогу тебе быть поближе к царю, и зови меня просто Варенькой. Или я слишком стара?» Генеральша поднялась с канапе и сделала шаг к Ивану. Ты что вы, что ты?» Ты самая юная и красивая. Иван сорвался со стула и бросился целовать ее руки. Тебе нравится моя гостиная? О, она чудесная, особенно эта картина. Иван указал на пейзаж в другой раме, на которой, входя, перекрестился. У меня есть лучше. Генеральша взяла в одну руку свечу, другую подала Ивану и повела его в соседнюю комнату с зашторенными окнами, отчего там стоял непролазный мрак. Иван слышал, как сильно бьется его сердце, в которое вливалось тепло женской ладони. Пламя свечи тускло осветило стены, и он принялся рыскать по ним глазами, где картина, которой хочет похвалиться Варенька. Вдруг свечка выпала из ее рук, Иван бросился на колени, пытаясь нашарить свечку, но вместо нее наткнулся на вареньку. Темнота придала Ивану смелости, и он судорожно и крепко обнял затихшую в его руках женщину. Глава 7 Фавор. Фавор, милость монарху, начиная с Петра Первого, из словаря. В четыре утра, как и обещал, Иван постучался в дом генеральши Улановой. Он думал, что дверь это сама Варенька и тихохонько проведет его в спальню. Каково же было разочарование, когда перед ним вырос сонный лакей и проводил его в гостиную, куда вскоре явились сонный парикмахер, сонный портной, сонная горничная и куда был допущен даже слуга Анненкова, Петро. Ивану объяснили, что, следуя приказу госпожи, его должны нарядить по всей форме, дабы он не ударил в грязь лицом при сегодняшнем представлении графу Безбородки и, может быть, даже императору. Ивану пришлось подчиниться. Петро, называвший себя теперь не иначе, как «денщиком», с удивлением следил, как холопы расправлялись с государевым вахмистром. Его раздели до исподнего, посадили на скамью посреди гостиной, укоротили волосы спереди и, ну, тут уж Петро не сдержался и прыснул со смеху, стали натирать щеки и лоб мелом.